Глава седьмая. 2049 год. Вашингтон, округ Колумбия. Дональд был рад, что на встречу с сенатором решил отправиться пешком. Надоевшие на прошлой неделе дожди наконец-то прекратились, и машины по Дюпон-Серкл еле ползли. Шагая вверх по коннектику Тавеню, навстречу усиливающемуся ветру, Дональд никак не мог понять, почему место встречи было перенесено в Крамер Букс. Гораздо ближе к его офису находился десяток кафе намного лучше этого. Он перешел улицу и торопливо поднялся по нескольким каменным ступенькам в книжный магазин. Входная дверь в Крамер была одной из тех старинных штуковин, которые заведения с более-менее длительной историей выставляли напоказ как доказательство продолжительности своего существования. Когда Дональд толкнул дверь, та скрипнула петлями, а над головой звякнул настоящий колокольчик. Молодая женщина, раскладывающая книги на центральном столе с бестселлерами, взглянула на него и приветливо улыбнулась. Он увидел, что кафе набито мужчинами и женщинами в деловых костюмах, потягивающими кофе из белых фарфоровых чашечек. Сенатора он не заметил. Дональд потянулся было к телефону взглянуть на время и проверить, Не слишком ли рано он пришел? Но тут его взгляд зацепился за агента секретной службы. Широкоплечий мужчина стоял в конце прохода с книгами в том углу Крамера, который выполнял в кафе роль книжного магазина. Дональд усмехнулся при виде его бросающейся в глаза скрытности. Наушник в ухе, оттопыренный на боку пиджак, темные очки в помещении. Дональд направился к агенту по скрипучему от возраста деревянному полу. Голова агента повернулась в его сторону, но трудно было сказать, куда тот смотрит — на Дональда или в сторону двери. «Я пришел на встречу с сенатором Турманом», — пояснил Дональд слегка дрогнувшим голосом. «Мне назначено». Агент повернул голову в сторону. Дональд посмотрел туда же, вдоль прохода с книгами и увидел Турмана, перебирающего книги на полках в дальнем конце. — Ясно, спасибо. Он шагнул в проход между высоченными полками со старыми книгами. Свет здесь был не таким ярким, а аромат кофе сменился смесью запахов плесени и кожи. — Что ты думаешь об этой? Сенатор протянул Дональду книгу, едва тот подошел. «Никакого приветствия, сразу вопрос». Дональд прочитал заглавие, вытесненное золотом на переплете из толстой кожи. «Никогда о ней не слышал», — признался он. «Конечно, не слышал», — рассмеялся сенатор. «Ей уже больше ста лет, а она на французском». «А я хотел узнать, что ты думаешь о переплете». Он вручил Дональду книгу. Дональд удивился весу Тома. он и пролистал несколько страниц. По всему книга напоминала свод законов, но по белым просветам между строчками диалогов, дональд увидел, что это роман. Перевернув еще несколько страниц, он восхитился, насколько тонка бумага. У корешка листы были сшиты веревочками, скрученными из синей и золотой нитей. У дональда были друзья, до сих пор хранившие верность бумажным книгам. И не для украшения полок, а для чтения. Разглядывая этот том, Дональд смог понять их ностальгическую привязанность. «Переплет смотрится отлично», — сказал он, поглаживая его кончиками пальцев. «Чудесная книга». Он вернул роман сенатору. «Это и есть ваш метод покупки хороших книг? Вы больше всего оцениваете обложку?» Турман сунул книгу под мышку и снял с полки еще одну. «Это всего лишь образец для другого проекта, над которым я работаю». Он повернулся и, прищурившись, посмотрел на Дональда. Взгляд был неприятным, и Дональд ощутил себя добычей хищника. «Как дела у твоей сестры?» Вопрос застал Дональда врасплох. При упоминании о сестре... У него в горле появился комок. — У шарлоты У нее, полагаю, все хорошо. Ее перевели в другое место, вы наверняка слышали. — Слышал. Турман поставил на место взятую книгу и взвесил на руке ту, которой восхитился Дональд. Я был горд, узнав, что ее снова повысили. Страна может ею гордиться. Дональд подумал о том, какую цену заплатила семья за то, чтобы страна... Гордилась шарлотой «Да. В смысле, я знаю, что родители очень ждали ее домой. Но у нее возникли проблемы с возвращением к мирной жизни. Это, думаю, она вряд ли сможет по-настоящему успокоиться, пока война продолжается. Понимаете?» «Понимаю. И даже тогда она может не обрести покоя». Это было совсем не то, что Дональд хотел бы услышать. Он смотрел, как сенатор проводит пальцем по корешку, украшенному выступами и тесненными буквами. Взгляд Турмана устремился куда-то за ряды книг. «Если хочешь, могу бросить ей спасательный круг», — предложил он. «Иногда солдату бывает достаточно услышать, что обратиться к кому-то это нормально». «Если вы имели в виду психолога, то она к нему не пойдет». Дональд вспомнил, какие изменения произошли в характере сестры, примерно в то же время, когда она ходила на сеансы психотерапии. Мы уже это испробовали. Губы Турмана сжались в тонкую морщинистую линию. Тревога проявила скрытые признаки его возраста. Я поговорю с ней. Я достаточно хорошо знаком с высокомерием молодости, уж поверь. Когда я был молод, я и сам примерно так же относился к советам и думал, что никакая помощь мне не нужна, и я сумею со всем справиться сам». Он взглянул на Дональда. С тех пор медицина шагнула далеко вперед. «Теперь есть таблетки, которые способны помочь ей справиться с боевой усталостью». Дональд покачал головой. «Нет, она их уже какое-то время принимала» и они сделали ее слишком забывчивой. А еще они вызвали. Он смолк, не желая об этом говорить. Тик. Он хотел сказать нервную дрожь, но это прозвучало бы слишком сурово. И хотя Дональд оценил заботу сенатора и относился к нему почти как к члену семьи, ему было неприятно обсуждать проблемы сестры. Он вспомнил ее последнее пребывание дома и возникшие между ними разногласия, когда они рассматривали фотографии после его с Элен поездки в Мексику. Он спросил Шарлотту, помнит ли она, как в детстве они ездили с родителями на остров Косумель, и она принялась настаивать, что никогда там не была. Разговор превратился в спор, и тогда Дональд солгал и сказал, что слезы у него от отчаяния. Часть жизни его сестры оказалась стерта, и врачи смогли объяснить это только тем, что, по их словам, в ее жизни имелось нечто такое, что она хотела забыть. А что в этом может быть плохого? Турман положил ладонь на руку Дональда. «Доверься мне», — негромко произнес он, — «я с ней поговорю. Уж я-то знаю, через что она прошла». Дональд кивнул. «Да, хорошо. Я вам признателен». Он едва не добавил, что никакой пользы это не принесет, а, возможно, и навредит. Но предложение было искренним, и оно исходило от человека, к которому сестра прислушается, а не от члена семьи. «И черт побери, дони она ведь управляет беспилотниками!» Турман внимательно посмотрел на него, заметив его озабоченность. «И никакая реальная опасность ей не грозит!» Дональд погладил корешок книги на полке. «Реальная не грозит!» Они замолчали, и Дональд тяжело выдохнул. Он слышал разговоры в кафе, позвякивание ложечки, размешивающий сахар, звон колокольчика на старинной деревянной двери, шипение молока, нагреваемого для пенки в капучино. Он видел кадры того, чем занималась шарлота, снятые камерами беспилотников и стрелы ракет, направляемых в цель. Качество видео изумляло. Можно было наблюдать за людьми, удивленно смотрящими в небо, видеть последние секунды их жизни, прокрутить запись кадр за кадром и решить, уже после свершившегося факта, уничтожен ли тот, кто был целью. Поэтому он знал, чем занималась сестра и с чем имела дело. «Я недавно говорил с Миком», — сказал Турман, кажется, поняв, что поднял чувствительную тему. «Вам с ним придется поехать в Атланту и проверить, как продвигается работа над котлованом». «Конечно», — быстро отозвался Дональд. «Да, будет здорово посмотреть все на местности». За прошлую неделю я хорошо поработал над своими планами, постепенно заполняя указанные вами размеры. Вы ведь понимаете, насколько глубоким станет это сооружение? Вот почему там уже копают фундамент, а за следующие две недели предстоит залить бетоном наружные стены. Сенатор похлопал Дональда по плечу и кивнул на конец прохода, намекая, что с просмотром книг покончено. «Погодите». «Там уже копают?» Дональд зашагал рядом с Турманом. «У меня готов только эскиз. Я надеялся, что мой проект оставит напоследок». «Весь комплекс будет создаваться одновременно. Сейчас бетонируют только фундаменты наружные стены, размеры которых фиксированы. Каждое сооружение будет заполняться снизу вверх, а этажи станут опускать уже полностью оснащенными на межэтажные бетонные опоры». Теперь понимаешь, почему мне нужно, чтобы вы съездили и все проверили. Похоже, организация и координация там превратятся в сущий кошмар. У меня сотни команд из десятка стран работают на головах друг у друга, пока повсюду копятся груды материалов. Я не могу быть в десяти местах одновременно. Вот мне и нужно, чтобы вы на все взглянули и доложили, как там дела». Когда они подошли к ожидающему в конце прохода агенту, сенатор вручил ему старинную французскую книгу. Мужчина в темных очках кивнул и направился к кассе. «А пока вы там будете, я хочу, чтобы вы встретились с Чарли Ротсом. Он занимается поставкой большинства стройматериалов. Выясните, не нужно ли ему что-либо? Чарльзом Ротсом? Губернатором Оклахомы? Именно. Мы служили вместе». Кстати, я работаю над переводом тебя и Мика на более высокие уровни этого проекта. В нашей руководящей команде все еще не хватает человек 20. Так что продолжай хорошо трудиться. Ты произвел впечатление на некоторых важных людей тем, что уже успел сделать. И Анна уверена, что ты сможешь и дальше опережать график. Она сказала, что из вас с Миком получилась отличная команда. Дональд кивнул. Он почувствовал, как щеки запылали от гордости. Ощутил неизбежность дополнительной ответственности, из-за которой времени у него станет еще меньше. Элен наверняка не понравится новость о том, что его вовлеченность в проект увеличится. Этой новостью он не сможет поделиться только с Миком и Анной и обсудить тоже только с ними». Похоже, каждая деталь этой стройки обрастала всё новыми слоями секретности, и Дональд не мог понять, что тому причиной. Страх перед радиоактивными отходами, угроза атаки террористов и вероятность, что проект может потерпеть неудачу. Агент вернулся и встал возле сенатора, держа пакет с книгой. Посмотрев на Дональда, Он, похоже, стал изучать его сквозь непроницаемые очки. он Дональда уже не впервые возникло ощущение, что за ним следят. Сенатор пожал ему руку и попросил держать его в курсе. Откуда-то материализовался второй агент и прикрыл сенатора с другой стороны. Они провели Турмана на улицу, и Дональд расслабился, лишь когда они скрылись из виду.